Глава 35. Ореол тьмы. Прохладный морской ветерок овеял Ранда, едва он проехал через врата. Легкий, как перышко, этот ветер нес с собой запахи тысяч разогреваемых завтраков со всего города Фалме. Ошеломленный воспоминаниями, которые в нем пробудили эти запахи, Ранд придержал Тайдашара. Воспоминаниями о времени, когда он все еще не был уверен в своей роли в мире. Воспоминаниями о времени, когда Мэт постоянно подтрунивал над ним из-за его красивых курток, несмотря на то, что Рант вовсе не хотел их надевать. Воспоминаниями о времени, когда он стеснялся тех знамен, которые теперь развивались у него за спиной. Когда-то он настаивал на том, чтобы прятать их ото всех, как будто так он мог скрыться от собственной судьбы. Процессия дожидалась его, скрипя с бруей под фырканье лошадей. Однажды Рант уже посещал Фалме, но тот визит был кратким. Тогда он не мог задерживаться где-нибудь надолго. Он проводил те месяцы, преследуя или скрываясь от преследователей. Фейн привел его в Фалме, унося с собой рок-валир, и кинжал с рубином, с которым был связан Мэт. При мысли о Мэтте опять вспыхнули цветные пятна, но Ранд пренебрег ими. В данный момент мыслями он был далек от настоящего. Фалме знаменовал поворотный момент в жизни Ранда, столь же основательный, как и тот, что произошел с ним позже, в пустынных землях Аил, когда он подтвердил свое право на титул Каракарна. После Фалме он больше не прятался, не боролся с тем, чем он был. В этом месте он впервые осознал себя убийцей, впервые понял, какую опасность он несет для окружающих. Он попытался сбежать от них, но они упорно следовали за ним. В Фалме мальчишка-пастух сгорел, а его пепел был развеян и унесен океанскими ветрами. Из этого пепла восстал. Возрожденный дракон. Ранд послал Тайдашара вперед, и процессия продолжила шествие. Он приказал открыть врата в отдалении от города в надежде появиться вне пределов внимания дамани. Конечно, их открыл Ашаман, таким образом скрывая плетение от женщин. Но Ранд не хотел давать им даже намека о перемещении. Неспособность Шанчан перемещаться была одним из главных его преимуществ. Фалмы стоял на маленьком клочке земли, мысе Томан, выступающем в океан Орид. Волны разбивались о выраставшие по обеим сторонам высокие скалы, рождая тихий отдаленный гул. Полуостров, словно галько речное дно, покрывали темные каменные строения города. Большинство из них были приземистыми, одноэтажными широко раскинувшимися зданиями, как будто их жители ждали, что волны перехлестнут через скалы и обрушатся на их дома. Здесь трава оказалась не настолько увядшей, как на севере, но весенние побеги уже слегка пожелтели и пожухли, как будто ростки сожалели о том, что пробились из почвы. Полуостров оканчивался естественной гаванью, в которой стояли на якоре множество шанчанских кораблей. Над городом, объявляя его частью империи, реяли шанчанские флаги. На знамени синей бахромой, развивавшемся выше всех остальных, был изображен летящий золотой ястреб, держащий в когтях три молнии. По отдаленным улицам передвигались необычные создания, привезенные шанчан с их стороны океана, но они находились слишком далеко от Ранда, чтобы он мог рассмотреть детали. В небе кружились ракины, очевидно, у шанчан здесь их было много. Мыстоман находился на южной границе Арадомона, и этот город, несомненно, был основным перевалочным пунктом для шанчанской кампании на севере. Это завоевание закончится сегодня. Ран должен заключить мир, должен убедить дочь девяти лун отозвать ее армии. Этот мир станет затишким перед бурей. Ранд не будет защищать своих людей от войны. Он просто сохранит их, чтобы те могли умереть за него в другом месте. Но он будет делать то, что необходимо. Найниф поравнялась с ним, едва они продолжили путь к Фалме. Ее простое, но изящное бело-голубое платье было сшито по аммонийской моде, но из более плотной и намного более пристойной ткани. Похоже... Она перенимала моду из всех уголков мира, нося платье посещенных городов, но прикладывая к ним свое собственное понимание о пристойности. Наверное, когда-то Рант счёл бы это забавным. Но это чувство, похоже, было больше ему недоступно. Он чувствовал внутри только холодное спокойствие. Спокойствие, покрывавшее фонтан замороженной ярости. Он сумеет надолго сохранить спокойствие и ярость в равновесии. Должен суметь. — Вот мы и вернулись, — сказала Найниф. — Ее разноцветные драгоценности Терангриалы несколько портили впечатление от великолепно пошитого платья. — Да, — сказал Ранд. — Я помню наш последний визит, — отрешенно продолжила Найниф. — Полный хаос и сумасшествие. И в конце концов мы нашли тебя с этой раной в боку. Да, прошептал Ранд. Здесь, сражаясь с Шмаэлем в небе над городом, он получил первую из своих незаживающих ран. От этой мысли рана стала нагреваться, нагреваться и болеть. Он начал относиться к этой боли как к старому другу, напоминанию о том, что он еще жив. Я видела тебя в небе, сказала Найнив. Я не верила своим глазам. Я пыталась исцелить твою рану, но тогда у меня еще был блок, и я не смогла разозлиться, а Мин не отходила от тебя ни на шаг. Сегодня Мин не поехала. Она оставалась с ним, но что-то между ними изменилось, чего он всегда и боялся. Ран знал, что когда она смотрит на него, то видит, как он ее убивает. Всего несколько недель назад. Ему, несмотря ни на что, не удавалось отговорить ее от совместной поездки. Теперь она осталась без единого возражения. Безразличия. Скоро все закончится. Нет места для сожаления и печали. Аильцы бежали впереди, проверяя, нет ли засады. Многие из них носили красную повязку на голове. Арант не волновался о засадах. Шанчан не станут нарушать слово, если, конечно, среди них нет еще одного отрекшегося. Ранд потянулся к поясу, тронов висящий там меч. Он был изогнутым, в черных расписанных извивающимся красно-золотым драконом ножных. По целому ряду причин это наводило его на мысли о последнем посещении Фалмы. «В этом городе я впервые убил человека мечом», — тихо сказал Ранд. Я никогда об этом не рассказывал. Он был шанчанским лордом и мастером клинка. Верен сказала мне, чтобы я не направлял в городе, так что я сражался с ним только мечом. Я его победил. Убил его. Найниф подняла бровь. «Значит, ты на самом деле имеешь право носить клинок, отмеченный цаплей?» Ранд покачал головой. «Там не было свидетелей». «Мы-то Хурин дрались в другом месте. Они видели меня сразу после боя, но не были свидетелями смертельного удара». «Что значит свидетели?» — фыркнула Найниф. «Ты победил мастера клинка, а значит, стал им. Видел это кто-нибудь или нет? Несущественно». Он взглянул на нее. «Зачем носить цаплю, как не для того, чтобы ее видели другие, Найниф?» Она не ответила. Впереди, сразу за чертой города, шанчан воздвигли шатер в черно-белую полоску. Казалось, открытый с боков павильон окружали сотни пар сулдам и дамани, дамани в характерных серых платьях, сулдам в красно-синих, с молнией на груди. Ранда сопровождала всего несколько способных направлять человек, наинив три хранительницы мудрости Карели, Наришма и Флин только малая часть того, что у него было, даже без привлечения войск, находящихся на востоке. Но нет, лучше было привести с собой только символическую охрану, чтобы это выглядело так, будто он пришел с миром. Если эта встреча превратится в битву, единственной надеждой Ранда станет быстрое отступление через врата. Или так, или сделать что-нибудь самому, чтобы прекратить сражение. Перед ним у седла висела фигурка мужчины, держащего в поднятой руке шар. С ней он сумеет выстоять против сотни дамани, двух сотен. Он мог вспомнить ту силу, которую удерживал во время очищения Саидин. Эта сила была способна сравнять с землей города и уничтожить любого, кто ему противостоял. Нет, до этого не дойдет. Он не может позволить, чтобы до этого дошло. Конечно же, шанчан понимали, что нападение на него приведет к катастрофе. Ран снова пришел к ним навстречу, зная, что предатель в их рядах пытался его убить или захватить в плен. Они должны видеть его искренность. Но если нет... Он протянул руку, схватил ключ доступа и на всякий случай засунул его в нашитый увеличенный карман кафтана. Потом, глубоко вздохнув, Он покрепче уселся в седле и призвал пустоту. Там он ухватился за единую силу. Тошнота и головокружение грозили сбросить его на землю. Ран зашатался, ногами цепляясь за Тайдашара, рукой сжимая ключ доступа в кармане. Он стиснул зубы. В глубине сознания возник Льюстерин. Безумец пытался перехватить силу. Это была отчаянная битва и когда Ранд наконец победил, то обнаружил, что сполз с седла. И снова он неразборчиво разговаривал сам с собой. «Ранд?» — спросила Найниф. Ранд выпрямился. Он ведь... Ранд? Не так ли? Иногда после такой битвы он с трудом вспоминал, кто он. Неужели он, в конце концов, задвинул в угол захватчика Ранда и стал Льюсом Тереном? Накануне он проснулся в полдень, сжавшись в углу своей комнаты, плача и шепча про себя об Алиене. Он чувствовал мягкий шелк ее длинных золотых волос в своих руках. Помнил, как обнимал ее. Помнил, как видел ее мертвую у своих ног, убитую единой силой. Кто же он? Важно ли это? — Ты в порядке? — снова спросила Найниф. «Мы в порядке». Рант не осознал, что использовал множественное число, до тех пор, пока слова не слетели с его губ. Его зрение восстановилось, хотя все по-прежнему казалось слегка расплывчатым. После той битвы, в которой Семирак лишила его руки, все виделось чуть искаженным. Теперь он едва это замечал. Он выпрямился и, наполняя себя соедин, потянул еще немного силы через ключ доступа. Она была так сладостна, несмотря на вызванную ею тошноту. Ранду хотелось зачерпнуть больше, но он сдержался. Он уже удерживал больше силы, чем сумел бы любой человек без посторонней помощи. Этого хватит. Найни взглянула на фигурку. Сфера наверху слегка светилась. «Ранд...» Я лишь удерживаю немного больше силы, из предосторожности. Чем больше ты держишь единой силы, тем труднее тебя оградить. Если дамы не попытаются захватить его, они будут поражены его устойчивостью. Возможно, он смог бы устоять против полного круга. — Им не захватить меня снова, — прошептал он, — больше никогда. Они не застанут меня врасплох. Может нам следует вернуться? Сказала Найнив. Ранд, нам нет нужды встречаться с ними на их условиях. Это... Мы останемся, тихо сказал Ранд. Мы разберемся с ними здесь и сейчас. Впереди он мог видеть фигурку, сидящую за столом на помосте, выстроенном внутри шатра. Напротив фигурки, на одном с ней уровне, стояло еще одно кресло. Это его удивило. То, что он знал о Шанчан, позволяло ожидать, что ему предстоит спор о равенстве с одним из высокородных. Неужели это дочь девяти лун Этот ребенок? Едва они приблизились, Рант нахмурился, но понял, что на самом деле это не ребенок, а просто очень маленькая женщина. Она была одета в черные одежды, и у нее была темная кожа, как у людей морского народа. Спокойное круглое лицо с серо-белыми полосами пепла на щеках. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она примерно одного с ним возраста. Он глубоко вздохнул и спешился. Пришло время закончить войну.